История первая. Пропавший солдат. В кабинет влетел Крошкин с огромной папкой документов и бросил ее на стол с фразой «Подпиши, Владимирыч». Я поднял на него взгляд. «Это что? Но ну я же в отпуск через три дня не забыл, а меня канцелярия не отпускает, пока документы, исполненные, не сдам». «Правильно делает. Ты исполнил? Но ну я же с утра до ночи на мероприятиях». Я сурово посмотрел на Крошкина». Значит, ты у нас один, бедненький, трудишься на передовой, а остальные только штаны просиживают. Да я не это имел в виду, Владимирович. Я, в общем-то, уже все исполнил. Там исполнять-то нечего, одни формальные запросы. Я по учетам всех пробил, все чисто, у нас никогда не светились. Справки вывел, штампик в дело поставил, тебе только расписаться. С его лица не сходила радостная улыбка. Конечно, уже практически в отпуске. Счастливый. Хорошо, Дениска, все подпишу. «Спасибо, Владимирович», — сказал Крошкин и также стремительно вылетел из кабинета. Я улыбнулся. Вот же метеор. Открыл увесистую папку и начал подписывать документы. Много же накопил засранец. Но в основном действительно запросы на проверку по учетам. Вот из Следственного комитета Хабаровского края, где возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 по факту безвестного исчезновения 53-летнего мужчины, который три года назад ушел в лес на охоту и не вернулся. Примечание. Статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. Конец примечания. Маловероятно, что он объявится вдруг в Москве, но запрос на проверку нам прислали, как и в другие регионы России. Вот из УВД по Нижегородской области, где заведено разыскное дело о пропаже 36-летней женщины. Примечание. УВД. Управление внутренних дел. Конец примечания. Вот по факту обнаружения в Ленинградской области неопознанного трупа мужчины возрастом 60-70 лет. И так далее. По всем запросам Денис подготовил справки, что проведенной проверкой по оперативно-справочным и разыскным учетам местонахождение разыскиваемых в городе Москве не установлено и не подтверждено. Некоторые запросы приобщались к делу, некоторые возвращались инициатору. Примерно в середине папки я нашел стандартный ответ заявителю, выполненный на бланке УУРГУ МВД России по городу Москве. Примечание. УУРГУ МВД России по городу Москве. Управление уголовного розыска. Официальное название Московского уголовного розыска. Конец примечания. Уважаемая Светлана Игоревна, управлением уголовного розыска ваше обращение о розыске сына Порошина Ивана Сергеевича рассмотрено. Проведенной проверкой его местонахождение в городе Москве не установлено и не подтверждено. В оперативно-справочных учетах ГУ МВД России по городу Москве имеется информация, что ранее Парошин И.С. находился в федеральном розыске по статье 338 УК РФ «Дезертирство», но три года назад Магаданским областным судом был признан умершим. По имеющимся вопросам вы можете обращаться в органы внутренних дел по месту вашего жительства. Начальник 8-го отдела Д.В. Большов. Прочитал ответ, исправил ошибки. Перевернул и стал читать само обращение, которое оказалось очень большим. Уважаемые сотрудники Московского уголовного розыска пишет вам мать солдата рядового порошена Ивана Сергеевича, призванного в армию шесть лет назад из Магаданской области. Службу проходил в войсковой части в Московской области. Через три месяца службы Ивана отпустили в первое увольнение. В письме, написанном перед этим, сын с гордостью сообщил, что за прилежную службу его поощрили первым увольнением и собирался в этот день посмотреть Москву, Кремль и обязательно позвонить мне с центрального телеграфа. Я радовалась, волновалась и очень ждала звонка. Накрыла стол и собрала соседей и родственников. Мы все очень гордились нашим Ванечкой. Но сын все не звонил. Я прождала до глубокой ночи, но звонка так и не было. Конечно, я очень расстроилась, но меня все успокаивали. Это же Москва. Наверное, не смог добраться до телефона или загулялся, засмотрелся на город, а когда опомнился, надо было бегом возвращаться в часть. Решили подождать, что напишет в следующем письме, или, может, позвонить сможет. На том и разошлись. Утром меня разбудил звонок. Я еще не проснувшись, радостно закричала в трубку. «Алло, сынок, ты почему так долго не звонил?» В трубке прокашлялись, и строгий мужской голос спросил, «Порошина Светлана Игоревна?» «Да», — растерянно ответила я, — «это командир части, где служит ваш сын». Почувствовав, как онемело все тело, я села на диван. «Что случилось? Что с моим сыном?» «Да вы не волнуйтесь, мы не знаем, он вчера просто не вернулся из увольнения». У меня затряслись руки. «Как не вернулся? Где мой сын?» — закричала я. «Он вам не звонил?» Не кричала я в трубку. — Где мой сын? — Да вы не волнуйтесь, найдем его. Я вам позвоню. И в трубке послышались гудки. Не буду описывать, что со мной происходило, но вы должны меня понять. Я мать. Растила сына одна, так как его отец погиб. Он был моряком. Отдала своего единственного сына в армию, защищать родину, а мне звонят и говорят, что он пропал. В мирное время. В общем, словами описать, что я пережила, просто невозможно. Несколько дней я была как в бреду. Везде писала, звонила, обзванивала по справочнику все больницы Москвы и Московской области, все отделы полиции, но безрезультатно. Каждый час звонила в часть сыну, но ответ был один, его ищут, как найдем, с вами свяжутся. А потом позвонил следователь из военной прокуратуры и сообщил, что мой сын сбежал со службы и в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство». Иван объявлен в федеральный розыск. До этого момента я думала, что страшнее уже быть не может. Но оказывается, может. Моего сына объявили предателем. Его ищут по всей России как преступника. Мой сын, которого я воспитывала в любви к родине, у которого даже в мыслях не было, как у его сверстников, косить от армии. А после армии Ванечка собирался поступить в мореходное училище и стать моряком. Что могло случиться, раз он сбежал? Может, над ним издевались? Но почему он не рассказал мне об этом, когда звонил? Не написал ни разу. Конечно, переписку могли читать, а разговоры контролировать. Но сын всегда держался бодро и говорил, что ему нравится служить. Но самое главное, почему не выходит со мной на связь? Даже если допустить, что он действительно сбежал, почему не приехал домой, не прислал никакой весточки? Он же знает, что мама всегда поймет и поможет. Как бы там ни было, мы бы всегда нашли выход. Потом начались допросы. Меня почти каждый день вызывали то в прокуратуру, то в полицию. И все время спрашивали, не выходил ли на связь, не приходил ли, когда последний раз общались, что говорил перед исчезновением. Я отдала им все письма. Также допрашивали всех родственников, друзей, сына и соседей. Несколько раз приезжали с обыском. Даже думали в квартире устроить засаду. Развесили по всему району ориентировки. Внимание, разыскивается преступник. Статья УК 338 «Дезертирство». Все, кто его видел или обладает любой информацией, просьба сообщать в полицию. И на всех фото моего сына в форме. Я перестала выходить на улицу, рыдала не переставая, не знала, как смотреть людям в глаза. Я мать дезертира, предателя. Я не знала, как жить дальше, да и стоит ли. Прошло два года, но ни одной весточки от сына так и не поступило. Все как-то успокоились. Меня стали намного реже вызывать на допросы, но я сама стала еще больше везде ходить и обращаться куда только можно, чтобы мне вернули сына, но все без толку. Сын как в воду канул, а его фото продолжило висеть у входа в нашу полицию на стенде «Внимание! Разыскиваются преступники». Но один адвокат, к которому я обратилась, рассказал мне, что в законе есть такая возможность признать человека умершим, если он длительное время находится в розыске. И я поняла, что, наверное, это лучший выход. Пусть лучше все будут считать Ванечку погибшим, чем предателем и преступником. И я через суд признала его умершим. После этого все успокоились и про меня больше не вспоминают. С момента, как пропал мой сын, прошло уже почти шесть лет, но сердце матери никак не успокоится. Каждую ночь я вижу сына во сне, и он всегда говорит одно и то же. «Мам, я не виноват». Каждый раз я просыпаюсь в слезах. «Дорогие сотрудники Московского уголовного розыска, я знаю, что вы раскрываете все преступления и всегда всех находите. Я, как мать солдата, а не предателя, умоляю вас. Я уверена, что он ни в чем не виноват. Найдите его». Куда я только не обращалась, отовсюду приходят только отписки: как найдем сообщим, и вообще ваш сын умер. Умоляю, разберитесь, что же случилось. Только вы можете это сделать. Мне больше не к кому обратиться. Вы моя последняя надежда. С. И. Порошина. К письму было приложено фото. Юный веснушчатый парень, совсем ребенок в форме рядового, внимательно глядел на меня серьезным взглядом. Я долго смотрел на письмо. Сколько же в нем было боли и страдания. И действительно, вообще непонятно, куда делся солдатик. Если сбежал, почему за шесть лет ни разу не связался с мамой? Как вообще столько лет можно жить без денег, без общения с любимой мамой, да еще и находясь в федеральном розыске? А если с ним что-то произошло в части, и это скрыли? Да, вопросов много. Я нажал кнопку селектора. «Наташа, срочно найди мне Крошкина». «Конечно, Дмитрий Владимирович». Через три минуты Крошкин влетел в кабинет. «Что случилось, Владимирович? Куда едем? Тревога?» Показал ему обращение Порошиной. «Ты это читал?» «Ну, конечно, про солдатика». «Маму, конечно, жалко, но мы-то при чем? «Она живет в Магадане, солдат дезертировал в Московской области. Москва тут вообще никаким боком. По учетам я, конечно, все проверил. В больнице не доставлялся, ни по уголовке, ни по административке, ни в Москве, ни в области не задерживался». В СИЗО не содержится. Примечание. СИЗО. Следственный изолятор. Конец примечания. Разыскивался как дезертир, потом его признали умершим. Мы-то что можем сделать? Это вообще дело военных, да еще и из Московской области. И формально он был прав. Таких писем и обращений в МУР поступает сотни ежемесячно со всей России и СНГ. И людей-то понять можно. Они верят в легендарный МУР – что он поможет. Но дело в том, что Московский уголовный розыск отвечает только за территорию Москвы. В Московской области есть свое управление уголовного розыска, в Ленинградской свое, и в Магаданской тоже свое. И если человек пропал не в Москве, то мы, в принципе, сделать ничего не можем. Ладно, Дэн, иди. Владимирович, ну ты чего? Ты чего так расстроился? Маму очень жалко, но где мы, а где Магадан? Нам бы с нашими, московскими, разобраться. Ну да, у нас своих без вести пропавших больше четырех Хорошо, иди. Я подумаю. Владимирович, я у себя, сказал Крошкин и выбежал. Я просмотрел приложенные документы с результатами проверки. Прочитал рапорт. Порошин Иван Сергеевич. Родился в Магаданской области. Учился. Призван в армию 15 ноября. Службу проходил в войсковой части такой-то, расположенной в Московской области, поселок Щербинка, рядовой. 20 февраля был отпущен в первое увольнение, из которого не вернулся. Проверка в части показала, что неуставных отношений не было. Характеризовался положительно. 25 февраля военной прокуратурой Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 338 – и Порошин И.С. объявлен в федеральный розыск как дезертир. Приметы. Рост 175 см, волосы русые, короткие, глаза серые. Особых примет нет. Через три года решением Магаданского областного суда Порошин С признан умершим. И вроде все. Можно было бы поставить подпись и отправить матери очередной ответ, что информацией о вашем сыне не располагаем. Но... Мы же действительно из Мура, и что-то не давало мне поставить подпись на документах. Очень хотелось помочь убитой горем матери. Мы действительно ее последняя надежда. Я нажал кнопку селектора. «Ваня, зайди». Вскоре в кабинет зашел Ваня Княжин, начальник отделения по неопознанным трупам. Я показал ему письмо. Да, дела. Маму жалко. Но мы-то что можем сделать?» «Василич, а подними-ка все трупы мужчин, обнаруженные в Москве и области в том году с 20 февраля и в течение следующего месяца». «Сделаем, Дмитрий Владимирович? Разрешите идти?» «Конечно». Иван ушел. Я стал дальше изучать и подписывать документы, которых, как всегда, было очень много. Как наступил вечер, я и не заметил. Постучали в дверь. «Дядя Дима, разреши?» Заглянули Княжин и Олег Кошкин, важняк, лучший специалист в России по неопознанным трупам. Примечание. Важняк, старший оперуполномоченный по особо важным делам. Конец примечания. «Конечно, заходите. Дядя Дима, мы принесли все по обнаруженным трупам мужчин, как ты просил. Выкладывайте». Всего в год исчезновения Порошина с 20 февраля по 20 марта в Москве и области было обнаружено 53 неопознанных трупа мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 48 уже были опознаны, осталось 5. Мы стали рассматривать фото трупов, сравнивая с Порошиным, но ничего даже близко похожего не было. Пересмотрели еще раз, но снова ничего не нашли. Первый труп гнилостно измененный, части зубов нет. но есть несколько вставных металлического цвета. В медицинской карте у все зубы свои. Сразу в сторону, не наш. Второй весь обгоревший, трудно на нем вообще что-либо рассмотреть. Обнаружен в сгоревшем заброшенном доме 1 марта. Место обнаружения деревня Крюкова Химкинского района Московской области. Конечно, район не подходит, находится ровно в противоположной стороне от Щербинки. Но отложил в сторону, изучим подробнее. Третий труп – молодой парень лет двадцати пяти, одет в зимнюю куртку и джинсы. Что-то общее вроде с солдатиком есть, правда волосы длиннее, чем уставные. И Порошин в форме был, хотя, конечно, мог и переодеться. Посмотрел дату обнаружения – 21 февраля, Люберцы, в подъезде жилого дома. Причина смерти – передозировка наркотиков. На всякий случай отложил к предыдущему для подробного изучения. Ребята согласились, что сходство есть. Дал указание. Ну-ка, подготовьте телеграмму по нашему солдату и отправьте по всей России. Пусть тоже проверят все свои трупы по приметам Порошина. А близлежащие области пусть пришлют нам всех своих неопознанных мужчин 18 30 лет. Не может быть, чтобы вообще за 6 лет с матерью не связался. Значит, одна из основных версий – он умер. Конечно, если сбежал, то мог и позднее скончаться. Но начнем со дня пропажи. Идите, готовьте пока бумаги, а я еще подумаю. Взял комплект на четвертый труп. На фото изуродованное тело, вся одежда в крови, от лица ничего не осталось. Без обуви, без документов. Дата обнаружения 20 февраля. Причина смерти – ДТП. Сбила машина на МКАД, район ЗАО. Примечание. ЗАО – Западный административный округ города Москвы. Конец примечания. Возраст определить не удалось. Причина смерти — травмы, несовместимые с жизнью, вызванные ДТП. Так, вот это уже интересно. 20 февраля — день исчезновения Порошина. И в принципе не так далеко от Щербинки. Разложил фотографии, взял увеличительное стекло, стал подробно рассматривать. Волосы русые, короткие. Головной убор отсутствует. Одежда защитного цвета. Вся в крови и грязи, без отличительных знаков. Постоянно кто-то заходил, звонил. Я сбегал на совещание к генералу. Подписал много документов, какие-то завернул. В общем, текущую работу никто не отменял. Уже всех сотрудников отпустил домой, но почти никто, как всегда, не ушел. Было много работы. Часть ребят уехали в город на оперативно разыскные мероприятия. Когда разобрался со всей срочной и текущей работой, на часах было 20.00. Посмотрел в окно. Стоял мартовский вечер, и падал снег. Письмо мамы солдата не выходило из головы. Опять пододвинул к себе фотографии. Включил настольную лампу с зеленым абажуром, которой было, наверное, лет шестьдесят. Я ей очень дорожил и гордился. Представляю, сколько дел было раскрыто в ее мягком свете. Сколько человеческих судеб она видела. Сколько горя от утрат и счастья от приобретения. Какая в ней должна заключаться сильная энергетика. Взял лупу, тоже старинную, массивную. Разложил перед собой фотографии и стал каждую внимательно рассматривать. Взял фотографии погибшего от передозировки наркотиков и Порошина, положил рядом. Что-то общее между ними было. Открыл блокнот, разделил лист на две половины. Подписал колонки «За» и «Против». В колонку «за» записал возраст, хотя и выглядит старше лет на шесть, но умершие часто кажутся старше своего возраста. Цвет глаз совпадал. Цвет волос тоже, но длина отличалась, так что записал волосы в обе колонки. Все-таки три месяца службы это совсем еще молодой по армейским меркам, и никто не позволит ходить с неуставной прической, тем более перед увольнением. Рост 177 сантиметров тоже занес в колонку «за». Одежда была полностью гражданская. Где Порошин мог бы ее раздобыть, если приехал в часть три месяца назад и еще не был ни разу в городе? Хотя мог кто-то из сослуживцев одолжить. Ладно, пока решил это дело отложить. Взял комплект на неизвестного погибшего в ДТП. Лица практически нет. Надо же, какая глупая смерть. Зачем перебегать МКАД? 100% приезжий, не представляющий, какая это смертельная опасность. В крови алкоголя и наркотиков не обнаружено. Зачем ему понадобилось перебегать МКАД? Видимо, очень спешил куда-то. Понятно, почему найден без ботинок, слетели от удара в момент столкновения. Документы, скорее всего, были в сумке или пакете, которые могли отлететь от удара, и в результате их не нашли. Все это время что-то не давало мне покоя. В голове крутилось, что я упускаю нечто важное. Стал рассматривать фотографии миллиметр за миллиметром. И тут... вот оно. Взгляд выцепил на кофте под курткой в районе сердца какие-то два различимые под слоем грязи светлые знаки. Внимательно всмотрелся. Да это же цифры. Только сильно запачканные кровью и грязью. Я набрал Кошкина. Олег, зайди срочно. Бегу, дядя Дима. Через несколько секунд Кошкин уже был в моем кабинете. «Смотри». Подвинул ему фото, отдал лупу и показал еле различимые цифры. «Сможешь максимально увеличить это место?» «Конечно, сейчас сделаю». Он убежал и вскоре вернулся. На фото была увеличена область сердца, и уже можно было разглядеть цифры. Один, точка, Меня как током ударило. Да это же номер! Насколько я помнил по своему опыту службы в вооруженных силах, мы выводили на своей форме личные номера. Залез в интернет, чтобы убедиться, и действительно, в первой же статье нашел подтверждение. На вещах и предметах одежды, находящейся в подразделении, фуражки, куртки, мундиры, сорочки верхние солдатские, галстуки, брюки... обуви и снаряжения, которые выдаются военнослужащим срочной службы, проставляется клеймо номер три с обозначением номера военного билета военнослужащего. Вызвал Крошкина, Княжина и всех, кто еще оставался на работе. Провели мини-совещание. Все согласились, что это личный номер, да и защитный цвет одежды стал понятен. «Крошкин, срочно готовь запрос в часть, какой у Порошина был личный номер». Сейчас подпишу, и завтра рано утром ты должен быть там. И фото трупа покажешь. Может, еще остались, кто служил тогда. Иван Васильевич, Олег, выясните завтра, что с трупом. А теперь быстро все по домам. Следующим утром в 7.30 я уже подходил к своему кабинету. Между ручкой и дверью заботливо была вставлена скрученная в рулон сводка преступлений по городу, которую по нашей линии каждое утро отрабатывала Наташа Крысанова, приезжавшая для этого на работу в 6.30. Примечание. Сводка по городу. Сводка преступлений и происшествий, произошедших за прошедшие сутки в городе. Конец примечания. Подумал, что надо бы ей при жизни памятник поставить. Только успел снять пальто, раздался звонок. Наташин голос в трубке звонко произнес: Доброе утро, Дмитрий Владимирович! Кофе готов, заходите. Взял папку с документами на подпись, сводки и спустился на четвертый этаж к Наташе. Пахло свежим кофе и домашним печеньем. Доброе утро, Натуля. Опять вкусняшки? Мы же договаривались. Вы с Маришей меня каждый день сладким кормите. Хотите, чтобы я стал толстым и ленивым? Доброе утро, Дмитрий Владимирович! Так это не я. Это мама напекла вам и ребятам передала. Ну и еще, честно говоря, все же знают, когда вы сладкое едите, становитесь добрым и все подписываете, а у меня вот много документов вам на подпись. Я с улыбкой сел за стол. Ну, раз мама, тогда передавай ей большое спасибо. Начинаю изучать сводки и пить кофе. Резонансы есть? Дмитрий Владимирович ничего необычного. Все как всегда. 22 пропавших без вести, из них 8 детей, 5 домашних, трое из детских домов. Почти все ранее уходили. Только 16 мальчик из Строгино первый раз. Но там родители признались, что был конфликт из-за девочки, с которой он хочет встречаться, а родители против, так как она из неблагополучной семьи, плохо учится и уже курит. Зао уже работает по нему. Я поставила им на контроль. Примечание. Зао. северо-западный административный округ города москвы конец примечания и по остальным детям тоже округа и земля уже работают примечание земля территориальные отделы внутренних дел конец примечания из 14 взрослых 8 пьющие и ведущие антисоциальный образ жизни криминала нет примечание криминал. Здесь безвестное исчезновение лица, связанное с совершением в отношении его преступления, убийства, похищения, завладения имуществом, автотранспортом, крупной суммой денег, например, при получении в банке. В данной ситуации имеется в виду, что явного криминала, о котором стало известно из заявления или при первоначальной проверке, нет. Часто о совершении преступления в отношении разыскиваемого становится известно позднее. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Конец примечания. И обнаружено семь неопознанных трупов, все лица бомж. Примечание. Бомж – лицо без определенного места жительства. Конец примечания. Без внешних признаков насильственной смерти. Примечание. Это означает, что при первичном внешнем осмотре трупа признаков его насильственной смерти не обнаружено. Но по каждому неопознанному трупу в обязательном порядке проводится экспертиза, которая устанавливает причины смерти. Конец примечания. Я слушал Наташу, изучал сводки, а сам все время думал о пропавшем солдате. Неужели нашли? Хоть бы это он оказался. В 7.55 набрал начальника Мура. «Товарищ генерал, доброе утро. Большов. Разрешите зайти, доложить по сводкам и подписать документы». «Доброе утро. Что-то серьезное есть? Документы срочные? Я сводку смотрел, у меня вопросов нет. Сам знаешь, что делать». «Никак нет, товарищ генерал. Ничего, срочно». «Тогда работай. Детей, как обычно, на контроль. Вечером доложишь. И подпишу тебе все». «Есть, товарищ генерал». Ну и хорошо. В кабинет влетела Марина Любимова, опер по особо важным делам. «Доброе утро, Дмитрий Владимирович. Привет, Натусик». И положила на стол коробку с пирожными. «Во!» — успела к кофе. Я посмотрел на коробку, потом на Марину, затем на Наташу. Та прыснула. «Вы чего?» — недоуменно спросила Марина. Я показал на большую коробку с печеньем. «Если у тебя тоже много документов на подпись, вставай в очередь. Но теперь я спокоен, от голода мы точно не умрем». Мы засмеялись. «Дмитрий Владимирович, если сейчас не съесть, к обеду мальчишки все растащат». «Мальчишками» она назвала наших оперативников. «Ну, пусть ребятки кушают». Пока пил кофе, подписал девчонкам все документы. Печенье, правда, было восхитительное. «Ладно, девочки, спасибо. Работаем». Я поднялся, но перед тем, как выйти из кабинета, Марина все-таки сунула мне в руки пакетик с печеньем и несколькими пирожными. В 9.00 собрал ежедневное оперативное совещание, выслушал доклады, поставил задачи на сегодня, собрал документы на подпись и всех распустил. Оставил только спецов по трупам. «Товарищ полковник, докладываем», – отрапортовал Кошкин. Труп неизвестного мужчины, которого Намкад кат сбила машина, был доставлен в трупохранилище в Леонозово. Находился там месяц, пока шло следствие по факту его гибели. В СК ЗАО города Москвы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Но следствием было установлено, что виновником ДТП был сам погибший, перебегавший МКАД в неположенном месте. Документов при нем обнаружено не было, личность следствием не установлена, обращений о розыске без вести пропавшего с такими приметами не было. В итоге через месяц было принято решение захоронить погибшего как неизвестного на Перепеченском кладбище, где хоронят всех неопознанных, обнаруженных на территории города Москвы. Труп номер 24-856, могила номер 072-541. Хорошо, спасибо, идите. Вот так. Мало того, что человек погиб так нелепо, да еще и похоронен как неизвестный и никому не нужный. Зазвонил мобильный. Это был Крошкин. «Дмитрий Владимирович, доброе утро!» «Привет, Дэн, ты в части?» «Так точно, в части. Сижу у командира, чай пью. Ждем, когда поднимут списки с личными номерами. 6 лет все-таки прошло». «Хорошо, сразу звони, как будет информация. Очень жду». «Конечно, Владимирович, сразу позвоню». Минут через десять на телефон пришло сообщение, и тут же Крошкин позвонил снова. «Дмитрий Владимирович, я отправил фото». С замиранием сердца я открыл сообщение и увидел фото из личного дела рядового порошина с номером 108 4263. Посмотрел на фото неизвестного 1.843. Он сомнений быть не может. По телу побежали мурашки. Нашли. Меня наполнила радость. Набрал княжина, сообщил ему о находке. Ваня, срочно отправь запрос на Перепеченское, на эксгумацию. Сделаем официальное опознание и тело маме передадим для захоронения. Примечание. Эксгумация. Извлечение останков из могилы. Конец примечания. Есть, Дмитрий Владимирович. Сейчас принесу. Вскоре в кабинет вошли, как всегда, двое неразлучных друзей. Княжин и Кошкин. Оба в очках, как профессора. Да, в принципе, в своей области профессора и есть. Лучше их никто не разбирается в теме идентификации неопознанных трупов. Нетерпеливо протянул руку. «Давайте запрос. Надо срочно ехать на Перепеченское и вызывать маму. Ребята, мы его нашли. Мы лучшие». Но они молча сели на диван, переглянулись и замялись. «Вы чего? Запрос где? Почему не принесли? Что случилось?» «Заговорил Олег. Дядя Дима, тут такое дело...» «Да что случилось? Говорите уже!» В общем, это... Трупа солдата на Перепеченском кладбище нет. Как нет? Вы что? Куда он делся? Тут такое дело. И Олег рассказал, что все неопознанные трупы, обнаруженные на территории Москвы, действительно захоранивают на Перепеченском кладбище. Но оказывается, через пять лет после захоронения их выкапывают и перевозят на Николо-Архангельское кладбище, где кремируют. Олег, зачем? «Это правда, Васильевич?» «Правда, дядя Дима. Делается это с целью освобождения места под новое захоронение, иначе негде будет хранить следующие неопознанные трупы». «Вот это новость! Сколько лет служу не знал о таком?» «Не знал, потому что мы с этим практически никогда не сталкивались, всегда раньше находили». «Это да. Но ну хорошо, слава богу, мы хоть по номеру его определили, и тогда по фотоопознанию сделаем». Значит, получается, урна сейчас на Никола Архангельском. Они вновь переглянулись. Что еще? У нас еще есть не очень хорошая новость, точнее, очень нехорошая. Что? В общем, после кремации урны хранятся там один год, а потом все. Что все? Их уничтожают. Как уничтожают? Ну, под бульдозером. Как так? То есть через шесть лет от человека не остается вообще ничего? Даже пепла? Ну, такие правила, Дмитрий Владимирович. Волосы у меня встали дыбом. Когда он был захоронен? 6 лет назад, 20 марта. Я посмотрел на календарь. 19 марта. То есть завтра урны будут уничтожены, и у нас остался всего один день. Точно, завтра же взялся за голову княжин. Срочно звоните в крематорий. Олег вскочил, набрал номер. «Алло, Лев Воронович? Здравствуйте, Олег Кошкин, Мур. Сейчас передам трубку начальнику, Дмитрию Владимировичу». «Лев Воронович, здравствуйте! Вы урны еще не уничтожили?» – закричал я в трубку. «Здравствуйте, Дмитрий Владимирович», – растерянно ответили в трубке. «Простите, какие урны вы имеете в виду?» «Урны с прахом неопознанных трупов с Перепеченского кладбища». «А, эти!» «Дмитрий Владимирович, не извольте беспокоиться. Все уже готово, я все бумаги подписал, завтра утром все уничтожим. Вы хотите приехать проконтролировать?» «Нет!» – закричал я. «Отставить? Ничего не уничтожать. Завтра мы приедем». «Хорошо, конечно. А что случилось?» «Лев Воронович, завтра мои сотрудники все вам объяснят». «Дмитрий Владимирович, но ну мы же ничего не нарушили. У нас все по графику, все документы в порядке». — Лев Аронович, просто сделайте, что я вам сказал, не уничтожайте урны. Да, — Да-да, конечно. Не извольте беспокоиться. Все до единой урны будут в целости и сохранности. — Спасибо. До свидания. Я положил трубку. Сердце бешено колотилось. Неужели успели? Вроде дело о неопознанном трупе, да еще погибшим шесть лет назад, а адреналин зашкаливает, как при боевой операции. «Василич Олег, идите срочно готовьте запрос на изъятие урны». Взял письмо мамы солдата. Несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Набрал номер. Долго звучали гудки. Сердце стучало. «Как начать разговор? Как рассказать матери обо всем, что случилось?» Слушаю, раздался безжизненный, отстраненный голос. «Светлана Игоревна?» «Да». «Здравствуйте». Вас беспокоит из московского уголовного розыска. — Слушаю вас. — Светлана Игоревна, это по поводу вашего сына. — Надо прийти на допрос, — спросила она устало, но вдруг оживилась. — Что? Откуда? — Вы из Москвы? Из Мура? Я вам письмо писала. — Да, Светлана Игоревна, я вам поэтому и звоню. — Вы что-то узнали? Есть новости? Спасибо, что позвонили. Голос ее совершенно преобразился. — Светлана Игоревна. «Вы могли бы прилететь в Москву? Это очень важно». «Я? Конечно. Если нужно...» Я и сама уже собиралась, хотела к президенту в Кремль. И потом с надеждой. «Вы нашли его? Он жив?» «Светлана Игоревна, я бы хотел, чтобы вы приехали ко мне, и мы бы обо всем поговорили. Мне надо вам показать очень важные документы. Обещаю, что помогу вам». «Конечно. Я прямо сейчас поеду в аэропорт». «Но до Москвы ведь слететь 8 часов, я только завтра, наверное, смогу прилететь». «Светлана Игоревна, вы можете прилететь в любое время, как вам будет удобно». «Спасибо большое. Я собираюсь, я все поняла. Вопросов не задаю. Ой, а куда к вам ехать?» «Петровка, 38». «Ой, конечно, я же сама вам писала». «А как мне из аэропорта к вам добраться? Это какое метро?» «Светлана Игоревна, не волнуйтесь. Вас встретят мои ребята». — Вот спасибо огромное. Я уже собираюсь. Я ближайшим рейсом прилечу. Все документы привезу и фотографии. — Светлана Игоревна, как возьмете билет, пожалуйста, позвоните и сообщите номер рейса. — У вас же мой номер определился? — Сейчас посмотрю. — Да, определился. — Ой, извините, пожалуйста, как вас зовут? — Светлана Игоревна, это вы меня извините, что не представился. Начальник восьмого отдела Московского уголовного розыска «Большов» Дмитрий Владимирович. «Дмитрий Владимирович, я записала. Спасибо вам большое». «За что спасибо?» Она замолкла, а потом тихо ответила. «Вы знаете, за последние годы вы первый, кто мне позвонил из правоохранительных органов и не разговаривал, как с врагом государства. Я вам позвоню из аэропорта». И положила трубку. Я занялся текущими делами, оставляя эмоции на потом. Через час в кабинет влетел Крошкин. «Владимирович, вы гений!» «Что?» Сомнений больше нет? Заместитель командира части по воспитательной работе как раз тогда был его командиром взвода и лично провожал Порошина в увольнение. Он уверенно опознал его по фотографиям трупа. Протокол опознания я составил. Дверь открылась. Вошли полковники Щукин и Карпов, начальник второй оперативно разыскной части и его заместитель, мои непосредственные начальники. Уселись на диван. Достали сигареты. Мы покурить, доставай пепельницу. Вообще-то на Петровке курить в кабинетах запрещено. Но учитывая, что я не курю, а мой кабинет находится на верхнем этаже, да еще в самом дальнем углу, проверки до меня практически никогда не доходили. И многие этим пользовались, в том числе руководители. Я достал пепельницу, открыл окно, включил кофемашину. «Ну что с солдатиком?» «Нашли», — похвастался Крошкин. «Да ладно». подвинул им протокол опознания. — Да, Вот это... — он выругался матом. — Значит, парня просто сбила машина, а его шесть лет искали как дезертира? — Большов, ты, как всегда, лучший. Щукин знал, что такая характеристика для меня — это лучшая награда. — Спасибо, Андрей Викторович. Только вот не знаю, как матери все это рассказать, как в глаза ей смотреть. Шесть лет ее сына считали предателем и преступником. Ее унизили, как только можно, и растоптали. «Да уж». «Мы молча пили кофе». «Ты уже сообщил ей?» «Нет еще, только пригласил в Москву». «Ну да, по телефону такое не объяснить». «А вообще мы чего зашли-то? Завтра в министерство вызывают на заслушивание по Самрит Мират. Едешь с нами, ты ее розыск возглавляешь, соответственно, больше всех владеешь информацией. Вот и докладывать будешь». — Викторович, а как же мама-солдата? — Но не переживай. Крошкин с Кошкиным завтра встретят, съездят с ней в крематорий, получат урну, а потом привезут на Петровку. — Понял, Андрей Викторович. Крошкин все слышал? — Все сделаем, Дмитрий Владимирович. Все вышли, а я продолжил сидеть и думать. Мама шесть лет ждала сына, искала, а получит только прах. Как же в глаза ей смотреть? Из раздумий меня вырвал звонок. «Дмитрий Владимирович, это Порошина. Я взяла билет. Прибываю в Шереметьево завтра в 10.35». «Понял, Светлана Игоревна. Номер рейса какой?» СУ 5616 аэрофлот «Светлана Игоревна, все записал. Не переживайте, вас встретят мои сотрудники. Я вам пришлю номер телефона, как приземлитесь, наберете». «Спасибо большое. Дмитрий Владимирович, сможете сказать хоть что-то сейчас? Есть хоть какие-то новости?» «Вы его нашли?» У меня защемило сердце. «Светлана Игоревна, я хочу с вами поговорить лично, не по телефону. Обещаю, как только приедете, мы с вами обо всем поговорим». «Я поняла. Тогда до встречи». Как же мне было нехорошо. Тут позвонил Щукин. «Зайди ко мне». Я взял ежедневник, спустился на четвертый этаж, постучал в кабинет. «Разрешите, Андрей Викторович?» В кабинете уже сидел народ. «Заходи». «Ты чего такой? Что случилось?» «На тебе лица нет». «Викторович, как завтра маме в глаза смотреть?» «Что говорить?» «Отдала сына родину защищать, а его объявили преступником. Шесть лет говорили матери, что ее сын дезертир и предатель, а мальчика просто сбила машина. Это уму непостижимо». «Так, Большов, успокойся. Я тебе тысячу раз говорил, что у нас такая работа. Мы с тобой разгребаем дерьмо за другими». Не мы с тобой виноваты, что все так произошло, что солдату зачем-то понадобилось перебегать МКАД, что нерадивый следователь не принял меры по опознанию трупа, а опера из области, которые искали дезертира, не проверили его по приметам московских трупов. Но благодаря тебе мама завтра найдет сына. Да, к сожалению, не живого, но найдет. И только благодаря тебе вернет сыну честное имя. Ее сын не преступник и не предатель. Это наша работа. «А теперь отставить сопли и давай готовиться к завтрашнему заслушиванию. Не хочу, чтобы меня отымели, как кота помойного». «Андрей Викторович, кошку!» — поправил кто-то. «Что кошку?» — не понял он. Ну котов же не имеют?» «Ага. Головатов, если рассердится, ему все равно. Кот ты или кошка. Сидеть точно долго не сможешь». Утром в 10.00 мы уже были на заслушивании в МВД. Все прошло более-менее гладко. Сделано было много, мы практически уже вышли на след, но, как всегда, звучало усилить, углубить. Я слушал в полухо, все записывал, а сам думал о встрече с мамой солдата. Представлял, как она накинется на меня с кулаками. Ведь это я нашел ее сына погибшим. Я последний, с кем она будет общаться, как с представителем силовых структур, которые обвиняли ее сына в предательстве». Когда все закончилось, мы по традиции зашли к ребятам из ГУР. Бато Доржевич Шанджинимаев, один из старейших и опытнейших с России, напоил вкуснейшим бурятским чаем, поддержал меня и пытался успокоить. Обсудили дела, поговорили за жизнь. И мы поехали обратно на Петровку. Пока сидел на совещании, Крошкин и Кошкин написали мне, что маму солдата встретили и по дороге на никола архангельское кладбище – Все аккуратно рассказали, подготовили. В 13.00 пришло сообщение. Урну получили, едем на Петры. Заказал пропуск на Порошину. В 14.20 в дверь постучали, и, пропустив вперед Светлану Игоревну, вошли Крошкин и Кошкин. Я встал. Ко мне шагнула невысокая, очень симпатичная, но рано постаревшая женщина с россыпью морщинок вокруг глаз. В руках она держала урну с прахом, которую бережно, как ребенка, прижимала к груди. Но меня поразили ее глаза. Они сияли. Возможно, от того, что она стояла напротив окна, в них отражалось голубое небо. «Здравствуйте, Светлана Игоревна», — начал я, с трудом подбирая слова. «Я хочу вам выразить соболезнование от лица московского уголовного розыска и сказать спасибо за сына». «Но я не успел закончить». Светлана Игоревна бросилась на меня. Я ждал ударов, понимал, что это неизбежно. Закрыл глаза и приготовился. Нервы матери, которые за шесть лет сжались, как тугая пружина, в один момент разжались. Но вместо ударов она вцепилась в меня, обняла, крепко прижалась. Из ее глаз хлынули слезы. Мы так и стояли. Мама погибшего солдата... плачущая и прижимающаяся ко мне, и я, обнимающий и прижимающий ее к себе, а между нами урна с прахом ее сына. Сердце матери успокоилось. Она нашла сына. Да, к сожалению, погибшим, но нашла. Она столько лет боролась и доказывала, что ее сын не преступник и не предатель. И она победила. А я гладил ее по волосам и думал, что у нас лучшая работа в мире». и решил, что не стану рассказывать маме солдата, что опоздаем мы всего на один день, и от ее сына не осталось бы даже пепла. А потом мы пили чай. Пришли Щукин, Карпов, ребята и девчонки из нашего отдела. Светлана Игоревна, не переставая, говорила, как благодарна нам. А на столе стояла урна с прахом погибшего в мирное время солдата. Он как будто был с нами. Потом Крошкин и Кошкин отвезли Светлану Игоревну в аэропорт и посадили на самолет. А через месяц мне пришло сообщение от Светланы Игоревны с фотографией. Памятник на свежей могиле. На памятнике красная звезда и фотография, с которой смотрел молодой солдат Иван Порошин. Могила была усыпана цветами и венками, на одном из которых виднелась надпись «От Министерства обороны». Вместе с фотографией пришло сообщение «Спасибо вам, что вернули мне сына. Мур действительно лучший и легендарный. Низкий вам поклон от матери солдата. Вы вернули мне сына и, главное, его честное имя». Мое сердце успокоилось.